Псалом 54 По изъяснению отцов, Псалом изображает, что должен претерпеть Христос. Входит состав шестого часа. «Внуши Божью молитву мою, не презри моление моего». Руководителю хора на струнных «Разум» Давида, когда слово «разум» встречается в надписании псалмов. Какой это разум? но имеет одну только функцию. Какой это разум? Когда мы доказываем теорему по геометрии, мы что, разве не используем разум? Когда мы строим бизнес-план, ну что, разве, так сказать, мы Разум исключительно богообщения. Только богообщение. Одно и то же слово – разумеющий, вразумляющий и разум. Одно и то же слово на еврейском языке. «Разум. Давида. внемли Боже, молитве моей, и не скройся от моления моего». Вспоминается другой псалом. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во времена лишения? Не скройся от моления моего». Соответствует евангельскому «стучите». «Не скройте, не скройся от моления моего». Соответствует Иван «Стучите, вам откроют. ванми мне, и ответь мне, исхожу в жалобе моей и подвигаюсь, то есть прихожу в смятение, от глаза вражьего и от гнета нечестивого, ибо они опрокинули на меня беззаконие и в гневе враждовали на меня. Сердце мое терзается внутри меня». И ужас смертный напален на меня, Страх и трепет нашел на меня, И накрыло меня дрожь. И я сказал, кто даст мне крыло, Как у глубицы, Да полечу и буду обитать. Крыло – этот термин употребляется только в символическом смысле и обозначает не столько «крыло», сколько тайну оперения птицы понимаете, вот птицы машет крылом но в крыле есть подъемная сила, оперение вот именно это имеется в виду подъемная сила крыла кто даст мне крыло то есть подъемную силу крыла как у голубицы когда впервые упоминается голубица в священном писании когда да. глубица принесла мною весть израильского сада свежий лист маслины до «Да полечу и буду обитать что значит обитать в псалме 14 мы читали кто будет обитать на горе святости твоей чего хочет душа душа ищет последнего обиталища жизни в горнем мире понятно да? «И я сказал, кто даст мне крыло, как углубицы, да полечу и буду обитать». Душа и ищет обиталище жизни в горнем мире, но вместо этого здесь душа имеет иное. «Вот я удалился в бегстве, выдворился в пустыне». Блаженный Феодорит изъясняет, «Давид спасался от Саула» и племянников в Гефем, бегством в пустыню. И Христос неоднократно удалялся то в город, то в пустыню, уклоняясь от ненависти иудеев. Водворился в пустыне. Я ускорил бы избавление для себя от духа напирающего, от бури, вот есть Такое явление в нашей жизни – это дух бурный, дух напирающий, дух враждебный. Я ускорил бы избавление для себя от духа напирающего, от бури. Ту же самую мысль иначе выражает апостол Павел. Имею желание разрешиться и быть со Христом. Начинается следующая тема псалма говорится о духовном растлении в Иерусалиме перед казнью спасителя. Серьезнейшая тема. Ну, неблагополучно бывало, по-всякому, но такого растления, которое было в Иерусалиме, не бывало. Вот с чем его можно сопоставить? священной история. Поглоти, Адонай, раздели язык Их поглотить – это совершенно изъять из этого мира. Вообще-то, это может только Господь. Но именно поглотить Христа хотели адские силы, если помните. Приблизиться ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою. Поглоти, раздели язык их. Главное орудие злодеев какое? Язык. Вот непростая, непростая мысль. Мы все время представляем, что это ну скажем так ну, оружие, деньги финансы, понимаете административный ресурс, ничего подобного самое настоящее, главное оружие это язык поглоти Адонай, раздели язык их в 51-м псалме, ты возлюбил грешнику говорится, ты возлюбил все слова, поглощающие во ад язык Коварство. Отсюда прошение Раздели язык их Это уникальное словоупотребление употребление Оно отдаленно указывает на событие Какое? Раздели язык Какое событие? Да, вавилонского столпотворения Когда земля была разделена по родам трех сынов Ноя И языкам их Однако разделение человечества по языкам Было следствие прямого вмешательства Божьего Это было после потопа, жители Вавилона начали строить башню, достигли полного единомыслия в грехе И сказано, рассеял Яхва их оттуда, по лицу всей земли, и они прекратили строить город В греческом тексте добавлено и башню Ну тогда понятно, люди говорили на одном языке А Господь сделал так, что они стали говорить на разных языках. Но теперь те, кто говорят на одном языке, должны разделиться по языку. Что это значит? Какое это явление в жизни было церковной? Те, кто говорил на одном языке, разделится по языку. Иудеи в рассеянии будут говорить на разных языках. Духовное раскление в иерусалиме перед казнью Спасителя было отчасти подобно тому, что происходило в Вавилонском столпотворении. А что было самой сутью греха первого библейского Вавилона? Самая суть греха библейского Вавилона. Острие. Главная цель. Как Нет. какой быть как, как боги, само собой. Да. Нового человека создать. И с его помощью освоить всю землю. Вот как было это в библейском Вавилоне, так и есть в нынешнем Вавилоне. Следите внимательно, чего они хотят. Создадим нового человека. И овладеем всей землей. Ну, в Писании книги Бытия сказано, сотворим себе имя, имеется в виду новое имя, но ну, сотворить себе новое имя, значит, изменить свою природу, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли. Важно помнить, что Вавилон – это есть всемирная деятельность. И в этом греховном движении – совпали глобализм и трансгуманизм. Посмотрите, есть такое явление. Трансгуманисты сейчас явились на Западе. Их идеи постепенно становятся популярными у нас. Трансгуманизм – это значит перейти природу человека, создать новую человеческую природу. Что помешало строителям Вавилонской башни осуществить свой глобалистский замысел? Рассеяться по лицу всей земли. Готовность, обратите внимание, Готовность была полная. Вот еще, сейчас они пойдут сеет себя по лицу всей земли. Готовность полная. И в этот момент времени, когда готовность уже была, сказано, сошел Господь. Господь сошел, раздал языки и прекратил тогда то, что называется Вавилон. Когда пришел Мессия, он навека прекратил нечто своим вочеловечением. Он прекратил то, что называется Вавилон. Вот что такое был Иерусалим. Тот момент, когда Господь воплотился. Что такое Вавилон? Вавилон – это всемирная деятельность и готовность две тысячи лет назад. К ней в Иерусалиме была полная. Христос пришел в точный момент времени, и те процессы которые шли в направлении Вавилона последних времен, были надолго пресечены, ну, примерно на две тысячи лет. «Поглоти, Адонай, раздели язык их, ибо я видел злодеяние и мятеж в ограде». Напоминаю, злодеяние Хамас – это несправедливость, которая как-то сопряжена с насилием. Но вот злодеяние Хамас, оно может достигать глобального масштаба. О человечестве перед потопом сказано, что исполнилась земля вот тем, что называется Хамас. Злодеянием. Перед потопом вся земля исполнилась злодеянием. Поэтому, ибо я видел злодеяние его граде, я видел вот это. То, что началось и мгновенно сейчас распространится по лицу земли, если не пресечь. Вот то, что сделал Спаситель, когда воплотился. Ибо я видел злодеяние и мятеж религиоз. В Ограде, ну в Ограде понятно каком, только Иерусалиме. Вот, это мятеж в Ограде, это одно из тех событий, что называется мятеж народа. Первым был знаменитый народный мятеж во времена Исхода. Сказано, спорил народ с Моисеем, мятежничал, спорил народ с Моисеем и говорили, дай нам воды и будем пить. Сказал Моисей, что спорите со мной, что искушаете Господа И имя место тому было названо Мерева Спор, укорение, раздор, мятеж Народ тогда искушал Бога Что значит искушать Бога? Это значит испытывать, есть он или нет Редкие случаи, когда Господь искушает человека А мы просили, вот не веди нас в искушение От тебя пусть не будет там искушения Это очень тяжелое искушение От Бога искушение Результат или да, или нет А середина никак не будет Или вы любите Господа, или вы его ненавидите Когда, когда Господь искушает человека вот. А тут люди искушали Бога Есть ты, тогда будет вода А может быть тебя нет Ну, тогда плохо дело, значит, вместо Моисея мы кого-нибудь еще поставим над собой. И что, что ответил Христос, когда искушал его сатана, помните? Вот так вот, не надо проверять. То есть, духовное растление в Иерусалиме перед казнью Спасителя было отчасти подобно тому, когда народ восстал на Яхве в Исходе и искушал да. Бога. Днем и ночью они ходят кругом, По стенам его, по стенам города. Кто ходит, стражники или кто? Я говорил. Кто ходит кругом по стенам города? Псы. Это образ предателей. Псы ходят по кругам вокруг города. Изменники беззаконные. Они воют, как пес, и обходят город. Днем и ночью они ходят кругом по стенам его. Беззаконие и вред внутри его, пагуба внутри его, и не пристает на площадях его жестокость и коварство. Вот что внутри города. Беззаконие, вред и пагуба. Пагуба внутри города. Почему? Потому что в самом городе находятся те, Это из другого псалма, из пятого. Чья внутренность – пагуба. Они умышляют и изрекают пагубу. Иерусалим стал особым городом. В Иерусалиме человек стал крепиться в пагубе. Это не просто люди грешат, все грешат. Не просто человек побеждается страстью. Все это можно покаянием смыть. Но когда человек уже крепится в пагубе, это окончательное решение – его воли отвратиться от Бога крепиться стал в пагубе и не пристает на площадях его жестокость и коварство на, что на площадях а беззаконие стали делать явно то что было тайным теперь стало открытым вот раньше беззаконие пряталось потому что ну, опасно было Мы могли камнями побить А сейчас все в порядке, все схвачено, все под контролем. Можно все открыто говорить. Если помните, на челе Вавилонской блудницы из апокалипсиса на челе написано имя Тайна. На челе написано. Публично все делается. И никого это уже не трогает. Вот что такое религиозный индифферентизм. Не пристает на площадях его жестокость и коварство. Ну, конечно, сейчас в современном мире беззаконие являет себя явно, открыто, нагло, навязчиво. Это уж мы можем видеть простыми глазами, не надо тут духовное зрение изощрять. Следующие слова, говорят отцы, сказываются от лица владыки Христа. Сообщается, откуда произошло великое духовное растление. В Иерусалиме ответ сразу даю, что было понятно. Был понятен контекст. Великая измена вышла из самой внутренней части церкви. Самая большая измена рождается из самой внутренней части церкви. Как ащебы враг поносил ми, претерпел бы их И аще бы ненавиде на мя вели речи, быхся от него. Это перевод на церковно с греческого, вот на еврейском языке. Ибо не враг поносит меня, это бы я перенес. Не ненавистник надо мной величается, я укрылся бы от него. Ты же, человече, равнодушнее, владыка мой и знаемый мой» равнодушный это не значит безразличный это значит равный души со мной единодушный. Да, ты единодушный значит но ты человек из тех же что я трудно перевести на русский язык корень здесь показывает на ценность на оценку то есть ты из тех же что я мы с тобой одной ценности ты одной ценности со мной если нас подвергнуть оценке то мы окажемся одно но ты же человек из тех же, что я, той же ценности, что я но это потрясающие слова, подумайте то есть Христос поставил себя на один уровень ценности с другим человеком а ведь он был безгрешный, а другие грешные а он поставил себя на один уровень с ними но ты человек из тех же, что я, друг мой и знаемый мой Есть такое слово друг. Оно нечасто употребляется в писании, Алуф – Это очень близкий друг. И может быть друг старший. Может быть друг старший, но без формального отношения. Что он старший, ему кто-то подчиняется. Например, муж для жены, друг юности её. Самое тонкое признание в любви у тех пар, которые по многу лет живут. Вот. Муж для жены, друг юности. Юность проходит, а люди продолжают жить вместе. К Богу можно обратиться с такими словами, как у пророка Еремии. Послушайте, это стесающе сказано. Отче мой, друг юности моей, к Богу можно обратиться словами друг. А в Гефсиманском саду Иисус сказал Иуде. Какие слова? Друг. Для чего ты пришел? То есть Господь говорит с душой человека, даже уже предавшего его. Он говорит дружески. На этом стоит остановиться. Это в Псалме 15 сказано. «Благословлю Господа, совещавшему мне» и ночью наказывает меня внутренность моя. Душа человеку подавляется совету, на котором участники совета этого, по мыслы души. Душа – это совет. И в ней разговаривают разные мысли. Вот подают мысли подают свои голоса, советы, формулируются, всплывают. Давид благодарит Господа, который подал совет На совете его души. Много мыслей у человека. И Господь на этот уровень сходит. Человек прислушается. Вот, прислушается или нет. Никакого насилия. Много у человека мыслей. Одна из них от Бога. Вот он присутствует среди наших помыслов, как один из голосов, наравне с другими. Вот более мягкого подхода в душе человеческой представить невозможно. Но ты человек из тех же, что я, друг мой и знаемый мой. Знаемый ни в коем случае не знакомый. Знаемый – это тот, кто открылся другим людям и был ими узнан. То есть попал в самый близкий круг людей. Что такое библейское знание? Когда познающие и познаваемые составляют одно – Но самый простой пример познал муж-жену. Они – одна плоть. То есть библейское знание, когда мы с чем-то едины, мы это знаем. Если мы от этого разделены, мы этого не знаем. Вот я не знаю, например, как глубока Марианская впадина. Мне сообщают цифру, мне это ничего не говорит, я там не был. Понимаете? А в религиозной жизни мы что-то познаем, но только тогда, когда мы с этим едины. Друг мой и знаемый мой – Ты был нами узнан, ты был нами узнан, и ты нас узнал, ты нас познал, и после этого ты предал. Внутрь церковной жизни нельзя прорваться силой. Предательство рождается только внутри церкви. Прийти со стороны и начать заправлять в церкви так не бывает никогда. Предательство рождается из тесного круга единомысленных. Также фарисейство, между прочим, началось от искреннего благочестия, а потом стало перерождаться в духовную заразу. Кто помнит, с чего началось преступление Каина? С жертвоприношения. То есть Каин как умел, хотел к Богу обратиться. Хотелось с жертвоприношением. То есть, Иуда был настоящим другом Христу и апостолом. «Но ты человек из тех же, что я, друг мой, знаемый мой, с которым вместе был сладок совет». То есть, мы с тобой входили в один совет, и было сладко с тобой говорить. «А тебе было сладко с нами быть и меня слушать, с которыми вместе был сладок совет». И в дом Божий мы ходили в шуме толпы. То есть предатель вполне может сказать, что он сотаинник. И знает вкус благодати. Сладок совет – предатель знает вкус благодати. Вот действенная опасность в том, кто близок к тебе. Тот, то был искренним, тот, кто знает вкус благодати, Тот, кто входит самый тесный круг. Тот, кто был тебе открыт. И кому ты был открыт. Вот именно оттуда опасность и приходит. В Дом Божий мы ходили в шуме толпы. Имеется в виду, я шествовал в толпе вместе с другими к Дому Божью в гласе ликования празднующих. То есть предатель участвует и в тайных, и в публичных делах церковных. Смерть на них написано С которым вместе был сладок совет. В дом Божий мы ходили в шуме толпы, смерть на них. Да сойдут в ад живыми. Ибо злоба в селениях их, внутри их, сойдут в ад живыми. Упоминали мы этот эпизод? Кто сошел в ад живы, живыми? Это был Корей, Дафан, Аверон. Это знаменитые бунтовщики исхода, которые восстали на священство. Так, так, первые протестанты как бы. вот Они бы, сошли в ад живыми. Не совсем понятно, что это такое, но вот вот было такое. Так вот скажите, кому можно пожелать сойти в ад живыми? какой нибудь грешному человеку можно такое пожелать? Да никогда. Как можно такое пожелать? Да сойдут в ад живыми. Смысл такой. Избавь от таких землю пусть они сойдут в ад живыми вот избавь от них землю да будет воля твоя то есть прошение да сойдут в ад живыми означает что духовное растление в Иерусалиме перед казнью спасителя было подобно бунту в пустыне против Бога и Моисея ибо злоба в их внутри их По-русски бы иначе надо сказать. Ибо злоба внутри их и в селениях их. Но на еврейский звучит более ладно, вот так, как написано. То есть злоба, которая внутри человека, пропитывает его жилище. И распространяется на поселение. Вот таким был Иерусалим к приходу Мессии. Я к Богу воззову, и Господь спасет меня вечером и утром и в полдень. «Буду сетовать и вопить, он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от приближающихся мне, и они во множествах, буквально во множествах, ну, легионах, были предо мною». Терминология, не буду сейчас углубляться в детали, терминология, очень ясно, речь идет о спасении из ада, не больше, не меньше. Избавит в мире душу мою. Мир шалом указывает на какое качество. Шалом, что значит шалом? Мир. Какой то мир? Полнота. Это полнота. знаете Вот мир, в том, в духовный мир, это полнота. Избавит в мире душу мою. То есть душа выйдет из ада невредимую и полной. Выйдет из ада. Услышит Бог и смирит их, и Он пребывает вечно, Бог. Им нет изменения. Им нет изменения. И не убоялись Бога. Нет изменения. Значит, термин «изменение» имеет два смысла. Это перемена одежд и смена на службе, когда вместо одного отряда на службу заступает другой, как, например, бывает, когда происходит смена караула. И этот термин имеет оба этих значения, перемена одежд и изменение в воинской службе, смена на службе, оба значения имеют отношение к символике иной жизни. Вот, например, Иов говорит, «Если умрет человек, будет ли он жить?» есть вечная жизнь, вопрос, Иов так спрашивает если умрет человек, будет ли жить все дни воинской службы моей буду ждать пока придет моя смена под днями воинской под днями воинской службы имеется в виду назначенный срок пребывания в Шиоле который должен завершиться чем? тем, что душа выйдет из ада спасителем Потом и человек воскреснет Им нет изменения В ком нет изменения? но ну, во-первых, это неизменяемый Бог Как сказано, он пребывает вечно И это умные духи Им нет изменения И что особенно страшно Это люди демонически убежденные То есть вновь Давид повторяет мысли И в духах, и в человечестве Есть крайняя степень ожесточения Которая не подлежит никакому воздействию. прошлое раз вам уговорили на Они наказание не примут. Наказание – два назначения значения, это имеет слово, да? Вразумление и наказание. Мучить их бесполезно уже. Почему Господь дает долгую и жизнь? А бесполезно их мучить, они ничего не поймут. Все, они уже утвердились, им нет изменения. Не убоялись Бога. Он простер руку свою на тех, кто в мире с ним, он это Иуда. Он простёр руку свою, на тех, кто в мире с ним, мы были с ним в мире, мы составляли одно целое. мы вместе с ним была церковная полнота. И вот он простёр руку свою, на тех, кто в мире с ним осквернил завет его. Больше нигде не встречается это выражение. Что значит, если это говорится об Иуде, именно о нем, что значит, осквернил завет его? Это произошло на Тайной Вечере. Иисус объяснил, что это он, агнец пасхальный. И ученики вкушали от хлеба и вина, и от плоти, и крови. То есть, в этот момент на Тайной Вечере объединился Гетхий Завет и Новый Завет. А вот Иуда, кто помнит, причастился он от этой трапезы или нет? Причастился от этой трапезы. Причастился. И сказано, после всего куска вошел в него сатана. В Иуде произошло осквернение таинств и завета как такового. И ветхого, и нового. В той точке, где они встретились. А они встретились на тайной вечере. Иуда пошел к тем, кому он предал учителя. И после этого, как он пошел... Для него открылся, чей дух был в словах этих людей, кому он продал Иисуса. Вот какой у них был дух. Интересный текст. Они оглаживают мягче, чем масло уста его, и битва сердца его. Нежнее слова его, чем елей. И они, суть, обнаженные мечи. главная уловка дьявола. Он бесчеловечную жестокость прикрывает благочестивыми речами своих адептов. Вот главная его уловка. Бесчеловечная жестокость покрывается благочестивыми речами тех, кто ему предан и к тем, кто реально ему служит, исполняет похоти его. И на первом месте – Стоит качество гладкой речь Гроб открыт, гортань их Помните, мы говорили, бесполезно смотреть на таких людей Глазами ничего не увидишь Надо что делать? Слушать их, что делать? Нюхать их, надо нюхать Он открыл рот, он все красиво говорит А понюхаешь смрад Понимаете? Гроб открыт, гортань их Языком своим оглаживают Гладкие речи говорят Цитируют Писание, цитируют святых отцов. Все складно, благоуверливо, солидно, авторитетно, душеполезно, якобы. А источник их вот, гроб открыт, гордаль их. Устами гладкие речи, двояким сердцем они говорят, говорили мы об этом. Чтобы правильно врать, нужно отрастить второе сердце и говорить от сердца. Тогда тебе будут верить. Одно сердце для себя, другое сердце для того, кого хочешь обмануть. Но «гладкие» – это слово имеет также и другое значение. «Скользкие», то есть гладкие речи станут скользкими путями. Вот такой текст. «На скользких путях ты поставил их». На гладких путях ты поставил. Их. «На скользких путях ты поставил их, не звер их в пропасти пустот». Это бесконечное падение в бездну Авадона истребит Господь все уста гладкоречивые язык говорящий великие слова так вот смотрите-ка, что говорится в псалме Иуда осквернил завет его, потом он уйдет к тем кому он предал спасителя а они оглаживают мягче, чем масло уста его и битвы сердца его и нежнее слова его чем елей, и они суть обнаженные мечи. Иуда был предан и удавился. Предатель был предан и удавился. Но деньги-то он вернул и была учреждена, давайте поговорим на современном языке, была учреждена богословской комиссия. Это образец гладкоречие на дне которого меч рассуждение этой комиссии деньги мы заплатили но деньги не наши это деньги храма сокровицу храма их нельзя положить потому что они цена крови вот комиссия обсуждала этот вопрос на повестке дня оставил сложный казуистический вопрос выход нашли если помните купили землю горшечника Но позабыли члены комиссии, что это они деньгами храма оплатили предательство и невинную кровь. Забыто. Речь совсем от другом. Да, это мы деньгами. Но деньги не наши. Деньги храм. В храм их нельзя положить, потому что нет сына крови. Вот смотрите, как как хитро человек может рассуждать, находясь в сфере богословия. Самая опасная наука богословская вот ошибись здесь вот эти люди они в совершенстве овладели вот этой скользкой манерой вести диспут благословский решать вопросы последние два стиха повергни на Господа участь твою и Он будет питать тебя и не даст вовек поколебаться праведнику если помните в псалме предай Господу путь твой очень красивый глагол стоит в еврейском тексте перекати вот так как перекатывают тяжелые камни с места на место перекати на Господа твой путь свой поверни на Господа участь твою и он будет питать тебя не даст вовек поколебаться праведнику. И ты, Боже, низведешь их в яму пропасти. Значит, яма – это яма, и пропасть – это тоже яма, только другой термин. Вот первое слово «яма» обозначает колодец, то есть глубокую, узкую, темную, с водой на дне яму. вот А второе обозначает «яма в Ааде». Получается, что яма пропасти – это как бы яма в яме, а помните, Шиол делится на два отделения. Собственно, шеол и Аввадон. То есть, яма пропасти, яма в яме – это Аввадон. И ты, Боже, не сведешь их не просто не просто куда-нибудь. Из Аввадона нет спасения. Если э, душа человеческая попала в Аввадон, она не воскреснет. Его Господь, Его Господь, точнее, не, не, не спасет, не выведет с собой. Все. И ты, Боже, не заведешь их в яму пропасти. Мужи крови и коварства не разделят пополам дней своих, а я надеюсь на тебя. Ну, мужи кровей и коварства, понятно, о чем идет речь. Это тех, кого гнушается Господь. То есть, это, это не просто хитрецы там или эти повспыльчивости, что-то натворившие, это как раз те самые, которые до конца все делают. Мужик кровей коварства не разделит пополам дней своих. Оборот уникальный. Так понимают часто, что они не доживают до середины жизни, ничего подобного. Потому что видим часто и кова кровавых, и коварных, мы видим долгоживущими. Вот дни человека праведного – Что разделяет пополам? Дни человека праведного Что разделяет пополам? Смерть, совершенно верно Дни человека праведного живущего Разделяет пополам смерть Часть жизни человек живет на земле Другую часть по смерти он живет с Богом Вот эта грань остается недоступной Для тех, кто враждует на Мессию В этой жизни они от мира сего А по смерти они от нижних Они как без Бога жили так и останутся вечно. Аминь.